Джон Конноли «Новая дочь» Сказать по правде, я не могу припомнить, когда впервые заметил перемену в ее поведении. В сущности, она развивалась, меняясь с каждым днем. Во всяком случае, так казалось. Это элемент родительской сущности, который труднее всего объяснить тем, кто не имеет собственных детей. видеть, как каждый день привносит что-нибудь новое неожиданное, являя взору новые до этого неведомые грани их характеров. Особенно сложно бывает отцу, растящему дочь в одиночку. Тут всегда остается какая-то сокрытая часть, неведомая ему. И по мере того, как дочь вырастает, усиливается ее тайна, А ему, родителю, если он стремится сохранить близость к своей некогда маленькой девочке, остается делать упор на свою любовь и воспоминания. А может статься, я говорю всецело о себе самом, и у других нет таких дефектов восприятия. Если на то пошло, я был когда-то женат и считал, что понимаю женщину, с которой разделяю постель. но её неудовлетворённой жизнью, которую она в себя вырастила после долгих лет скрытого кипения, вдруг выплеснулась на меня. Когда это проявилось, я был потрясён, хотя и не в такой степени, как можно было ожидать. Видимо, задним числом можно сказать, что её недовольство передавалось мне исподволь по множеству неявных каналов, а потому я изготовил себя к принятию удара ещё задолго до того, как он произошёл. Звучит? будто я выгляжу пассивным элементом во всём, что произошло, но я просто по натуре своей не агрессивный человек. Во многих делах я даже не склонен проявлять инициативу, так что, когда я гляжу на путь-дорожку, что привела меня к алтарю, то понимаю, что это как раз жена, а не я, занималась всей предсвадебной беготнёй. Тем не менее, за своих детей я изготовился бороться. хотя мои адвокаты, а также инстинкты, внушали, что суды редко когда решают подобные дела в пользу отцов. Но тут, к моему удивлению, жена решила, что дети — непомерная нож, от которой ей хотелось бы отрешиться, по крайней мере, на время. Они тогда были еще малы, самого всего год Луизе 6. и моя благоверная сочла, что у нее не будет таких преимуществ в осуществлении возможностей, которые она рассчитывала реализовать в свете, если у нее будет двое детей на руках. Она оставила их мне, и на этом все. Пару раз в год она им звонит и видится, когда ей случается проезжать по стране. Иногда она поговаривает, что, пожалуй, при случае заберет их к себе, только случай этот все не подворачивается, и вряд ли, по всей видимости, подвернётся. Она это знает. К тому же дети устроены, и в жизни у них всё хорошо. Словом, у них есть или было счастье. Сэм кроток и покладист, любит находиться вблизи меня. Луиза — натура более независимая, она пытлива и уже пробует на прочность, налагаемые на неё ограничения». черта характера, которая по мере приближения к подростковому возрасту становится всё более выраженной. Так что вполне могло статься, что она уже сделалась чем-то другим, ещё даже до того, как мы сняли себе на лето дом. Не знаю. Сказать наверняка могу одно. Однажды ночью, проснувшись, я застал её стоящей возле моей кровати, где рядом со мной спал мой сын. Я спросил мою дочку. Или то, что ею некогда было?» «Луиза, в чём дело?» И она ответила. «Я не Луиза. Я твоя новая дочь. Но я, кажется, забегаю вперёд. Надо пояснить, что этому заявлению предшествовало несколько весьма бурных месяцев. Дело в том, что мы переехали, променяв наш городской уклад на более, как мы рассчитывали, безмятежную сельскую жизнь. Наш дом я продал за сумму, которую постесняюсь озвучить». Я купил старый дом приходского священника с пятью акрами земли в предместье городка Мэридаун. Участок был симпатичный, да к тому же достался по абсурдно низкой цене, оставляя мне существенный приварок на обустройство нашего комфорта и образования детей. Луиза и сэм в любом случае должны были сменить свою школьную ступень, так что их друзья тоже разъезжались. против переезда никто не возражал, и даже моя бывшая после всенепременного ворчания не стала чинить официальных препон. К тому же я сказал детям, что ничего не делается на века, но ну, переберемся, обоснуемся на новом месте, поживем, а если к концу испытательного срока не будем довольны, то нам ничего не мешает вернуться в город. В доме было пять спален, четыре из которых весьма внушительного размера. так что дети смогли заполучить себе свободное пространство, которого до этого в городе мы были лишены. Две остались незаняты, ну а я облюбовал себе третью от задней части дома. Вдобавок здесь были просторная кухня с видом на внутренний сад, столовая, кабинет, который я благополучно прибрал к рукам, а также просторная жилая зона с рядами книжных полок. Справа дома располагались старые конюшни. Какое-то время они уже стояли бесхозные, но в них до сих пор припахивалось сеном и лошадьми. Были они неприютными и сырыми, и дети после беглого осмотра решили, что они сгодятся им под игры. Как выяснилось, дом священника уже довольно давно был выставлен на торги, но я об этом узнал лишь спустя несколько месяцев после покупки. Видимо, священникам здесь было туговато сводить концы с концами, а деревенское паство больше тяготело к церковникам из более крупного Грейвингтона, куда и ездила на службы в старую часовню. С кончины последнего клирика в этом доме какое-то время жила художница, иллюстратор детских рассказов. Но надолго она здесь не задержалась, а смерть ее впоследствии нашла при пожаре дома где-то на севере. Я подозреваю, при такого рода работе она просто умучилась платить аренду за жильё. Однажды я случайно набрёл на папку с её творениями, присыпанную хламом и сохлыми ветками на задах дома. Похоже, кто-то пробовал эту кучу подпалить, но её то ли не взял огонь, то ли окатил дождь, папка отсырела, и тушь на многих рисунках расползлась. Тем не менее, уцелевшего материала хватало, чтобы уяснить – Истинное призвание той художницы шло несколько вразреза с детской тематикой. Иллюстрации все как одна вызывали ощущение потаенной жути, а оглавенствовали на них эдакие полулюди с оплывшими чертами, хищными щелками глаз, необычайно широкими ноздрями и отверстыми зевами, словно в своем выживании они опирались в основном на запах и на вкус». У некоторых из желистых узлов на спинах торчали длинные кожистые крылья, мембраны которых были изъязвлены и изорваны, как у мертвых стрекоз, истревающих в паучьих тенетах. Ни один из тех рисунков я не сохранил из опасения, как бы эти образины не потревожили детей, которые по любопытству своему доискиваются до всего припрятанного. Просто добавил кучу керосину, чтобы на этот раз она точно В строительном плане никаких нареканий к приходскому дому не было, а новая краска, обои и предметы интерьера быстро заменили прежние темные тона и мрачные драпировки. Наш дом словно задышал летом, заметно расцветив окружающую обстановку. По периметру внутреннего сада росли яблони, а дальше открывался покатый простор сочно-зеленых полей с вкраплениями деревьев. Земля была хороша. Но никто из селян почему-то не спешил воспользоваться правами выпаса для своего скота, хотя я не раз предлагал их на вполне выгодных условиях. Возможно, причиной их неохоты был округлый холм на третьем поле, равноудаленный от нашего дома и от речки. В окружности он составлял примерно 20 футов и шесть с небольшим в высоту. Причиной его возникновения была неясна. Кто-то в деревне звал его «крепостью эльфов», иначе говоря, бывшей обителью некоего древнего мифического народа. Другие утверждали, что это Курган, хотя в местных историографических хрониках он таковым не значился, да и неизвестно было, кто или что под ним погребено. Луизе нравилось считать, что на нашей земле стоит крепость эльфов, и она к ней, можно сказать, пристрастилась. Честно говоря, полюбилась эта мысль мне, Согласитесь, куда приятнее засыпать с мыслью о маленьких прелестных человечках, чем о нагромождении древних костей, медленно каменеющих под слоем дернины травы и лютиков. Сэм напротив того холма избегал, предпочитая, чтобы мы шли кружным путем по окрестным полям, а не вблизи. Стоит ли говорить, что его более рисковая сестрёнка всегда предпочитала прямой маршрут, частенько отрываясь от нас, чтобы затем помахать нам рукой с самого верха? Сэм перед неугомонностью своей старшей сестры всегда слегка благоговел, а Луиза, в свою очередь, опекала своего братишку, в то же время подбивая на то, чтобы тот держался не как маленький мальчик, а уже как мужчина. В результате Сэм зачастую попадал в неловкие, комичные, а подчас и болезненные переделки, из которых его приходилось вызволять опять же сестре. Все это неизбежно заканчивалось слезливыми перепалками со взаимными упреками, после которых сестра давала ему передышку от своей неистощимой шкодливости, но затем снова брала его в оборот». и постоянно в ее подначках было что-нибудь новое, какой-нибудь яркий всплеск ее темперамента, служащий для него соблазном. Опять-таки, возможно, именно поэтому мне не удавалось уличить в Луизе перемены, так как происходили они на пиках постоянных перепадов ее настроения и увлечений. Да, теперь, вникая в этот вопрос несколько глубже, я припоминаю случай, что произошел недели через две после нашего заселения в новый дом. Помнится, я проснулся от гуляющего по дому прохладного ветра, которому вторило постукивание оконной рамы. Я вылез из кровати и пошел на этот звук, который привел меня в спальню дочери. Она стояла у окна, вытянув руки к подоконнику. «Луиза, что ты здесь делаешь?» — окликнул я. Она быстро обернулась и затворила за собой раму. «Мне показалось, кто-то меня зовет», — сказала она. «Кто может тебя звать?» — не понял я. «Люди из крепости», — ответила она. Говоря это, Луиза улыбалась, так что я принял её слова за шутку, хотя от меня не укрылось, что, отходя к кровати, она от меня что-то утаивает. Я подошёл к окну и выглянул наружу, но там, кроме темноты, ничего не было. Между тем, на подоконнике, рядом со шпингалетом, я подглядел какие-то кусочки, похожие на разрисованное дерево. Но тут случайный порыв ветра подхватил их и унес в ночь. Я обратился к Луизе. Она заснула почти мгновенно, как будто утомленная своими усилиями. Ее руки были скрыты одеялом. В волосах у нее застрял листок, вероятно, занесенный ветром из окна, и я бережно его убрал, волосы отведя назад, чтобы не щекотали лицо дочки во сне. В эту секунду мои пальцы коснулись чего-то шероховатого возле ее плеча, Осторожным движением я приподнял одеяло. Её кукла Молли, неразлучная спутница в постели, отсутствовала. На её месте лежала грубая чучелка из соломы и веток. По виду оно напоминало человека, только с непомерно длинными руками и туловищем, раздутым как горшок. Из головы торчали шесть чумазых верёвочек волосин. Круглая дырка изображала рот, два пустых овала — глаза — На спине четыре листа одуванчика. По всей видимости, грубая имитация крыльев. Во впадине раздутого живота я заметил шевеление. Приглядевшись, под сплетением веток и соломы я различил крупного паука. Оказаться внутри случайно он не мог. Фигурка была сплетена достаточно туго. То есть тот, кто создал эту поделку, намеренно поместил членистоногое внутрь. Сейчас паук искал зазоры, чтобы выбраться из своей темницы. Когда я вынимал фигурку из сонного объятия дочки, он как будто вздрогнул и застыл шариком, подтянув к брюшку ноги, притворился мёртвым. Эту примитивную куклу я из дочери спальни испальне перенёс к себе в кабинет и поместил на полку, после чего отправился спать. Когда на утро я зашёл осмотреть её повнимательней, она валялась, разъятая на бесформенные куски. Сухим увядшим шариком оказался и паук, ещё накануне живой и подвижный. Было около полудня, когда у меня наконец появилась возможность поговорить с Луизой насчёт того ночного происшествия, но она решительно ничего не помнила ни о нашем ночном диалоге, ни о том, куда делась Молли, Никаким образом у неё в кровати очутилась то соломенная чучелка. На момент моего ухода моя дочь обшаривала дом в поисках своей утерянной куклы. Погода за окном помрачнела, на небо наползли сизые тучи, предвещая дождь. Сэм дремал на диванчике, а наша домохозяйка, миссис Эмуарт, женщина из местных, вполглаза за ним поглядывая, занималась глажением. Несмотря на смену погоды, я решил прогуляться. и вот я уже направлялся к круглому холму на третьем поле. Шел я не сказать, чтоб без умысла. Даже под ярким солнцем вид у него был слегка мрачноватым. Теперь же под низким, пыльной тучей взбухшим небом от него буквально веяло странной одушевленностью, словно бы некая грузная сила, копящаяся над или под ним, что-то тайно замышляла. Мне хотелось отторгнуть от себя это ощущение, но слова, произнесенные в ночи Луизой, упорно воскрешали его во мне. Ее окно выходило как раз на холм. Дом от него отделяли лишь река и пустые поля. Я дошел до холма и медленно присел у его подножия. Приложил к склону руку, чувствуя ладонью тепло земли. Чувство настороженности как-то прошло, более того, сменилось на противоположное. Я ощутил приятную истому, веки мои стали смежаться, а окутывающая мягкая дрема приятно защекотала мне ноздри запахами разнотравья, полевых цветов и бегущей невдалеке воды. Захотелось припасть к склону, растянуться, забыть о всех своих треволнениях и ощутить кожей ласковость травы. Я, собственно, уже и начал клониться плечом к земле, когда перед мысленным взором у меня выплавился образ». Я как-то разом и увидел и ощутил кого-то, кто с быстрой плавностью всходил из-под кургана по тоннелю из земли и кореньев, рассекая по пути червяков и давя насекомых. Мне представилась белесая кожа, как будто это создание незапамятно долгое время провело без света». Остроконечные уши с длинными мочками, широкие уплощенные ноздри под щелями-впадинами, где когда-то, наверное, виднелись глаза, но теперь их скрывало наслоение морщинистой, пронизанной венами кожи. И, наконец, плотоядный рот, растянутый в постоянном оскале, с отвислой нижней губой, обнажающей треугольник зубов, десен и слюня в отрисущейся розоватой плоти. К телу жались изломанные, искалеченные крылья, иногда пробно всхлопывая и задевая тесные своды, словно в вожделении свободного полета, в коем им давно отказано. И оно, это существо, было не одно. За ним шли другие, поднимаясь к тому месту, где я клонился к земле «я». Их манила, притягивало мое тепло, а двигало какая-то закоренелая давняя злоба, суть которой я не мог понять. Глаза мои резко раскрылись, а ум вышел из оцепенения. Я дернул от склона руку и вскочил на ноги. Какую-то секунду я ощущал под своей ладонью призрачное волнение, как будто бы некая сила пыталась прорваться сквозь корку земли, чтобы ухватить меня и уже не отпустить». Я выпрямился и стряхнул с рук смешанные землёй травинки. Там, куда считанные секунды назад прилегала моя ладонь, взгляд улавливал какой-то красноватый выступ. Я осмотрительно ткнул его веткой. Он в буквальном смысле выпал наружу и, отклупнув своим движением кусок дёрна, скатился к моим ногам. Это оказалось отделённое от туловища голова куклы, в крашенных волосах которой копошились жирные белые черви — а в шейной впадине сновали плоские черные жуки. Более того, это была голова Молли, пропавшей куклы моей дочери. Лишь когда на меня посеялись первые капли дождя, я нашел в себе силы подобрать ее и побрести в сторону дома». Позже я зашёл к Луизе в комнату и попытался поговорить, но девочка пришла в испуганное возбуждение, а затем ударилась в слезы, с возрастающей силой отрицая, что сделала что-то не так, она же была неподдельно потрясена, когда я показал ей остатки ее куклы. Вероятность того, что Молли лежала потерянная под землей, повергла Луизу в такое смятение, что я был вынужден оставаться с ней, пока она, наконец, не забылась сном. Я своими руками запер окно спальни на замок ключиком, которым до этой поры никто еще ни разу не пользовался, а сам ключик сунул в карман и с ним же лег спать. Но не раньше, чем удостоверился, что всякий вход в дом надежно заперт. Той ночью разыгралась сильнейшая буря, от которой содрогались и тряслись все окна и двери. Я проснулся от плача Сэма и перенес плачущего сына к себе в кровать. Проверил Луизу. Но она спала, как говорится, без задних ног, никак не реагируя на буйство стихии. Наутро, когда я раздёрнул шторы, снаружи ярко светило солнце, а в саду и вокруг него не было ни намёка на вчерашнюю круговерть. Мусорные корзины были укрыты своими крышками, листья и ветви на деревьях оставались непотревоженными, а цветочные горшки на наружных подоконниках не сместились с места ни на дюйм. В деревне же никто и слыхом не слыхивал о ночной буре, там не было даже ветерка. Шли дни, и лето становилось всё теплее и теплее. На ночь мы укрывались лишь тонюсенькими простынями, а сами, разморённые, тягостно ворочались, пока измаянность, сжалившись, не угомоняла нас сном. Раз или два, в самые душные из ночей, я просыпался от лёгкого постукивания в окно соседней комнаты и, тихонько зайдя туда... заставал Луизу, стоящей возле подоконника в дремотном состоянии между сном и явью. Пальцы ее вяло возились с запертым шпингалетом. Я бережно, держа в памяти все смутные наставления не будить страдающих лунатизмом, нежно припровождал ее обратно в постель. По утрам она совершенно не помнила, что могло заставить ее подняться, и ни разу больше не заговаривала о людях из крепости». Между тем, снаружи на стекле начали появляться какие-то отметины. Тоненькие параллельные царапины, словно от зубцов большой неказистой вилки. А еще от рамы отщипывались кусочки дерева. Сны мои наводняли тени летучих существ, долгое время сдерживаемые крылья, которых теперь вновь были вольны взбивать темноту. Они окружали дом, Пробовали на прочность окна и двери, алчно и неистово стремясь получить доступ к находящимся внутри детям. Сэм больше не прогуливался со мной к реке. Вместо этого он предпочитал оставаться дома, всё больше времени проводя у себя в комнате, где окно было зарешечено, или у меня в кабинете, где конструкция переплётов позволяла приоткрывать окно всего на дюйм в верхней части. Когда я спросил, что его беспокоит, сын уклонился от ответа на то, что вызвало перемену в его поведении, но при этом возникло ощущение, что над ним давлеет незримая угроза, запрещающая выдавать что-либо, а иначе будет худо. И вот однажды я был вызван по неотложному делу в Лондон, где был вынужден остаться на ночь». Несмотря на неоднократные мои предупреждения насчет того, чтобы ночью все двери и окна были надежно заперты, миссис Эмморт, согласившаяся побыть с детьми, оставила окно в Луизиной комнате слегка приоткрытым, чтобы в комнату струился воздух, давая девочке сон и упокоение. И тогда то, что обитало внутри кургана, получило долгожданное приглашение, от которого, конечно же, не отказалось. И всё непоправимо переменилось. Первым насчёт перемены в своей сестре меня предупредил Сэм. До этого санишка души в ней не чаял. Теперь же он держался от неё в стороне, не желая принимать участие в её играх, а ко мне льнул сильнее прежнего. Однажды, ближе к ночи, уложив его спать, я заслышал в его комнате шевеление, а, попытавшись войти, встретил препятствие из стула, подушек и ящика с игрушками. На вопрос, зачем он это сделал, сынишка сначала уперся и не отвечал, надувшись и глядя себе под ноги. Но уже скоро губы его затряслись, брызнули слезы, и мальчик признался мне, что боится. «Но чего? Чего ты боишься?» — стал ласково дознаваться я. «Луизу», — ответил он нехотя. «Но почему Луизу, Сэм? Ведь она твоя сестра. Луиза любит тебя. Она пальцем тебя не тронет, да еще и заступится, если надо». Она хочет, чтобы я вышел и играл с ней там, — мотнул Сэм головой в сторону окна. — Но ведь тебе нравится с ней играть, — заметил я, вдруг осознавая, что если раньше это действительно было так, то теперь уже вряд ли. — Ночью, — пролепетал Сэм, — она хочет, чтобы я вышел и играл с ней ночью, в темноте, в крепости, — добавил он, и тут его голос сорвался безутешным рыданием. Однако, когда я стал расспрашивать Луизу о причине страхов её братишки, та лишь ответила, что он дурак и врон, и она вообще играть с ним больше не желает. Я не отступался, и тогда она взялась играть в молчанку. В этой игре она взяла верх, а я, махнув рукой, вышел из её комнаты усталый и разбитый. Шли дни, и, глядя на Луизу, я теперь со смутной тревогой подмечал в ней недобрую осторожность. Девочка сделалась хмурой и замкнутой. говорила всё меньше и меньше, на глазах теряла аппетит. Если ела, то на тарелке съедала только мясное, а овощи отодвигала в сторону. Если её приходилось одёргивать, то она просто погружалась в молчание. Вместе с тем, наказывать её было, в общем-то, не за что, хотя в целом её поведение не вызывало у меня ничего, кроме глухой досады. И вот однажды, Я застиг Луизу за тем, что она в комнате Сэма изучала решетку, страхующую мальчонку, пока тот не подрастет. Сейчас она ногтем колупала на ней замок. Впервые я потерял терпение и потребовал ответить, что все это значит. Луиза не ответила и попыталась прошмыгнуть мимо, но я схватил ее за плечи и, встряхнув, потребовал ответа. Вся эта перемена в облике так меня злила, что я в эту секунду готов был её ударить, но тут, глянув ей в глаза, различил, как в их глубине мелькнуло что-то огнисто-красное, словно факел, вспыхнувший вдруг в тёмной глубине расселины. Заметил я и то, или же это только показалось, что её глаза стали чуть уже, чем прежде, а уголки их слегка скосились наверх. «Не трогай меня!» Шпнула она противным жестким тембром: Не смей меня больше трогать, не то пожалеешь. На этом она вырвалась у меня из рук и выбежала из комнаты. Той ночью я лежала и думала об огне, пожаре и вновь вспомнила об обугленных с углов рисунках моей предшественницы. Мне подумалось, каким образом она ушла из жизни. И на секунду я представил ее, терзаемую своим воображением и мечущую в камин изображения за изображением, в тщетной надежде, что, уничтожив их, она получит хоть какое-то умиротворение. Смерть ее объяснялась трагической случайностью, но меня на этот счет одолевало сомнение». Порою ум пылает столь неугасимо, что избавить его от страданий способен лишь один последний шаг, которого он отчаянно ищет. Поведать остается лишь еще об одном нерассказанном случае. Он произошел несколько позже, но именно он напугал меня сильнее, чем другие. На прошлой неделе Сэм пожаловался насчет пропажи игрушки, мишки, подаренного ему матерью на трехлетие. Мохнатый такой, с неровно сидящими глазами и в неуклюжих чёрных стежках там, где мех отошёл и был неумело подшит отцом. Тем не менее, эту игрушку мальчик очень любил. Её исчезновение обнаружилось вскоре после того, как Сэм проснулся. Мишка всегда сидел рядом на прикроватном столике. Я попросил только что прибывшую миссис Эмуард помочь с поиском, а сам пошёл к Луизе спросить, не видела ли игрушку она. Луиза в комнате не оказалось. Не было её и во всём доме. Я вышел в сад, окликая её, но лишь дойдя до дальних яблонь, я увидел Луизу вдалеке. Опустившись на колени, она сидела у подножия холма. Не знаю, какой инстинкт подсказал мне не привлекать её внимание к моему присутствию. Тихо приближаясь с восточной стороны, я оставался под прикрытием деревьев, пока не подошёл настолько, что мог различить, чем она там занимается». Правда, она уже встала, отёрла руки о платье и побежала обратно к дому. Не окликая, я дождался, пока она бежит в сад и скроется из виду, после чего сам приблизился к кургану. Пожалуй, я уже знал, что именно найду. Там была свежевыкопанная ямка, отбросав от которой землю, я вскоре ощутил под пальцами мех. Глаза Мишки пусто таращились на меня, даже когда я вытягивал его наружу. Что-то внизу треснуло, и наружу я выдернул только голову. А когда стал копать, чтобы вынуть всю игрушку, ее там уже не оказалось. Я отошел от холма на несколько шагов, с внезапной обновленной яркостью сознавая его странность, очерченность линий, предполагающую четкий план создания. То, как приплюснута его верхушка, словно приглашающая беспечных улечься, отдохнуть, облегшись приятной дремой его тепла — Зелень его травы настолько более сочной, чем окружающие поля, что казалось ненатуральной. Я обернулся, и на краю сада завидел фигуру в белом. Ту, что некогда была моей дочерью, и перестала ею быть. Ну вот, теперь я собрался, да и детали почти все известны. Я снова лежу на своей кровати, и она стоит возле меня в темноте и с красноватым проблеском в глазах говорит... «Я твоя новая дочь. И я ей верю. Рядом со мною спит Сэм. Я укладываю его с собой каждую ночь, хотя он и спрашивает, почему я не оставляю его спать отдельно у себя в спальне, как большого. Иногда я невольно пробуждаю его из-за своих снов. Снов, в которых моя истинная дочь лежит под курганом земли, живая и вместе с тем нет». В окружении призрачно-бледных сущностей, что забрали её и теперь держат подле себя, разом любопытствуя и ненавидя, а крики её глушатся, не проникая сквозь толщу земли. Я пробовал её выкопать, но уже через несколько дюймов натыкался на камень, так что то, что залегает под курганом, защищено надёжно. «Уходи», — шепчу я ей. Когда она моргает, красный отсвет словно отрепещет. «Навек ты его не убережешь», — говорит моя новая дочь. «Ты ошибаешься», — отвечаю я ей. «Когда-нибудь ночью ты заснешь с открытым окном или не запертой дверью», — тепловато шепчет она. «В одной из ночей тебе не хватит бдительности, и тогда у тебя появится новый сын, а у меня новый брат». Я крепко сжимаю связку ключей. Их, нанизанных на цепочку, я ношу на шее, так что они никогда не выходят у меня из поля зрения. Уязвимы мы только ночью. Они являются лишь тогда, когда заходит солнце и вкратчиво пробуют защищенность нашего дома. Я уже выставил его на продажу, и скоро мы уедем. Время поджимает и их, и нас. Нет... Говорю я ей и смотрю, как она отступает в угол и медленно оседает на пол. Красноватые отцветы неусыпно бдят во тьме, и незримые фигуры снаружи пробуют окна, тянут на себя двери, а мой сын, мой настоящий сын, безмятежно спит рядом со мной. Он в безопасности. Пока. Джон Конноли «Новая дочь» Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская